Мономания По приезде моем в Лондон я нанял квартиру у некоего господина Ренсграуа в милленд недалеко от Окстройских ворот. Я предпочел эту квартиру, потому что знал дядю Ренсграуа, господина Ортея. Оба они, дядя и племянник, жили в графстве Йоркшир, где я прожил перед тем лет десять или двенадцать. Я был лично знаком с господином Ортеем. Что же касается племянника Генри Ренсграва, никогда не видав его, я несколько раз о нем слышал. Воспоминания мои об этом человеке связаны были с одним трагическим происшествием, набросившим мрачную завесу на его прошлую жизнь. Это дело было следствием его любовных похождений, после чего он несколько месяцев содержался в доме для умалишенных. И хотя выбыл из него с медицинским свидетельством, многие думали, что рассудок его никогда не приходил в надлежащее состояние. Спустя некоторое время, после того, как я и жена моя расположились поселиться в доме Генри Ренсграва, мы также, наконец, пришли к тому же убеждению. Однако нам бы очень трудно было сказать, на чем именно основывали мы свое мнение. Генри Ренсграф был кроток и добр до простоты. А под словом «простота» мы понимаем то качество души, которое злые языки называют слабоумием, но ведь речь его была здравой, поведение безукоризненным, только заметно было, что он постоянно угнетен хандрою. И когда разговор тех людей, которых он любил, случайно возбуждал улыбку на его устах, то было очевидно, что это оживление – вынужденная покорность. Проживая некоторое время в семействе героя рассказываемого нами происшествия, наверное, даже самые непрозорливые могли заметить, что если рана его сердца, какая бы она ни была, зажила, то язва, явившаяся ее причиной, осталась неизлечима. Что это за причина, которую и времени в силах было искоренить? Кто знает, может быть, угрызение совесть Впрочем, портрет, выполненный смелой художественной кистью, висел в гостиной его и как будто давал понять, к какому приключению был он причастен. На портрете была изображена молодая женщина, лет семнадцати или восемнадцати, прекрасная собою, со светлыми ласковыми глазами но в чертах ее просматривалась задумчивость, даже грусть, какую обыкновенно находишь у тех, кто заранее обречен умереть еще в молодые годы. Подпись во внутреннем углублении рамы рассказывала в нескольких словах о жизни этого милого создания. Вот слова этой подписи. Лаура Гаргрейвс родилась в 1804 году, утонула в 1821 году. Впрочем, этот портрет, не мой свидетель времен прошедших, говорил с владельцем на языке одному ему понятным. Но никогда не прозвучало ни малейшего намека на происшествие, о котором напоминала подпись, хотя беседы наши, ежедневно довольно долго длившиеся, обыкновенно касались сцены происшествий того или другого времени, которых мы были очевидцами в графстве Йоркшир. Во время этих бесед порою замечал я отсутствие, которое ускользнуло бы от всякого другого, но для меня сделалось весьма примечательным и служило доказательством, что огонь безумия не только не совсем иссяк в его черепе, но еще теплился и разгорался под покровом рассудка, скрывавшего его от наблюдателя. К несчастью, случились вскоре после нашего поселения в метрополии обстоятельства, которые оживили эти почти угаснувшие искры и обратили их во всепожирающее пламя. Генри Ренсграф был счастливо наделен относительно большим состоянием. То есть годовой доход его только с одного поземельного владения достигал 400 фунтов стерлингов, или почти того, что было более чем достаточно для него. Домашний образ жизни его был незатейлив, скромен, даже скуповат. Матушка его была, опрятно одевалась, почти щеголевата, но при всей вычурной обстановке у него не было прислуги. Ключница ежедневно приходила убирать его комнаты и справлять прочие домашние работы. Обыкновенно обедал он весьма скромно в трактире или в таверне. Дом его, за исключением небольшой гостиной и спальной, для себя оставленный, был занят жильцами, между которыми находилось семейство, заслуживающее особого описания. Это семейство составляли муж, жена и мальчик лет четырех или пяти. Муж был молодой человек, бледный и слабого сложения, лет двадцати шести, звали его Ирвин. Этот молодой человек медленно увидал от изнурительный чахот. Болезнь, как говорили, восприняла начало свое от того, что он не снял мокрую одежду, когда стоял в оцеплении на пожаре, пожравшем год тому назад огромную фабрику. Занятия его заключались в торговле золотым и серебряным позументом, шнурами для Эпполета и Аксельбантов. У него были значительные поставки в лучшие вестынские заведения, и он имел до двадцати мастеров того и другого пола. Господин Ирвин жил в отдельном домике на краю сада. Домик этот состоял из верхнего жилья и мастерской в нижнем этаже. Жена его была очаровательное создание лет двадцати двух или двадцати трех. Она была дочь пастора. Нельзя было не заметить, что ей дали воспитание посредством самого заботливого и нежного попечения, и что ум ее был счастливо развит. Мы уже сказали, что к этому семейству принадлежал мальчик лет четырех или пяти. Этот малютка был восхитителен во всех отношениях. Он был одним из прелестнейших детей Англии, с живыми глазками, голубыми, как небесная лазурь, с длинными золотистыми волосами, волной обрамлявшими его личико, со свеженькими бархатными щечками, розовенькими, как луч восходящего солнца. В нем была та неудержимая живость, которая вполне означает здоровье. Нет сомнения что при всех этих условиях он был обожаем отцом и матерью. Элен, так звалась жена, считалась самой искусной мастерицей по части ремесла своего мужа, и усилия ее к облегчению трудов больного, у которого силы день ото дня истощались, казалось, были просто неисчерпаемы. Никогда не случалось мне видеть такого кроткого, такого тихого, такого обдуманного и благочестивого попечения, какое оказывала эта молодая женщина своему страждущему, измученному страданиями мужу. И то, надо сказать, что порывы нетерпения, выказываемые им, исходили не от природной несдержанности а от раздражения, порождаемого постоянным страданием даже в самых кротких натурах. За исключением этих порывов Ирвин питал к жене своей самое нежное чувство любви, тем более, что начинал понимать, как мало времени суждено ему провести с нею в здешнем мире и с какой ужасающей быстротой оно улетучивалось. Что касается ее, то в продолжении этих взрывов дурного расположения духа она никогда не теряла терпения. И, глядя на нее со стороны, всякий отмечал в нежных чертах ее лица сострадание и кротость. Элен украшала нечеловеческая красота, а, выражаясь словами жены моей, она была сущий ангел. Необыкновенным казалось мне в этой женщине то, что, не припоминая, где я ее видел, я убежден был, однако, что видел. Особенно поражал меня ее грустный и задумчивый взгляд. Этот взгляд, несомненно, не раз устремлялся на меня, но где? Этого я вспомнить не мог, а между тем был уверен, что видел его как бы во сне или в другой жизни. Наконец, как-то раз вечером, когда я возвратился домой, мне сказали, что господину Ирвину сделалось хуже, и жена его прислала за моею женою. Полагая, что и я могу оказаться не лишним в подобном случае, я поспешно пробежал сад и бросился наверх, в комнату больного. Как-то случилось, что в ту минуту, когда я входил, госпожу Ирвин осветил какой-то особенный луч, так что я остановился посредине комнаты. «Ах — Ах! — вскрикнул я. — Теперь вспоминаю, где я видел ее. Боже мой! Да это же оригинал того портрета, который висит в комнате господина Ренсграуа! Тихий издавленный смех, раздавшийся в ушах моих, заставил меня живо повернуться. На пороге стоял Ренсграф, походивший более на мраморное изваяние, нежели на живого человека. Одно смотрелось оживленным в нем. Это огонь в глазах, казавшихся свирепыми. Их выражение совершенно изменилось, и, казалось, он готов был впасть в тот пароксизм неистовства, который свойствен исключительно некоторому типу сумасшедших. «Ага», — сказал он, — «наконец и вы заметили ее. Это оригинал того портрета, который висит в моей комнате. Вы это только теперь заметили, а я так уже давно его узнал». «О, это неоспоримая истина!» В эту минуту от того лишь, что лицо Ренсграва испугало Элен, или от того, что кризис заставил ее опасаться за жизнь своего мужа, она громко вскрикнула. Я схватил Ренсграва за руку и насильно вывел из комнаты. В чертах лица его было видно отчаяние, чего не следовало видеть умирающему. Я заставил его пройти сад и подняться в маленькую гостиную. — Что вы такое сказали? — спросил я. — Какая это неоспоримая истина, которую вы уже так давно знаете? Он хотел ответить мне, как вдруг пронзительный и жалобный голос донесся из комнаты больного. Глаза Ренсграва, уже расширенные и более обыкновенного, стали просто страшными. Казалось, они извергали молнии. Торжествующая судорожная улыбка пробежала по его устам. —— вскрикнул он. — Мне знаком этот крик. Это голос смерти. Добро пожаловать! Милости просим! Смерть! «Сто раз благодарю тебя, тебя, которую я так часто проклинал в грубом неведении моем, когда люди говорили, что я сумасшедший, и когда врачи обливали мне голову ледяной водой!» Эти слова могли быть произнесены и от избытка внезапной восторженности, и от возобновления сумасшествия, поэтому я решился употребить кроткий мир и усмирить его» насколько возможно, разумными увещеваниями. — Что вы хотите сказать этими неопределенными и бессвязными словами? — спросил я таким спокойным и кротким тоном, какого можно добиться лишь усилием воли. — Ну, полноте, полноте, садитесь, друг мой. Я у вас спрашивал, что значат эти страшные слова, которые вы произнесли, войдя в комнату госпожи Ирвин. Пожалуйста, объясните мне их. О! — Вам объяснить их, — сказал он. — Вы в этом никакой надобности не имеете, потому что знаете это так же хорошо, как и я. И вслед за тем, протянув руку к портрету, прибавил. — Да вот вам и объяснение. — Я что-то не совсем понимаю, друг мой. Вы хотите сказать, что этот портрет, я хочу сказать, что вы видели его оригинал. Оригинал — это Элен, жена того, который лежит предсмертных муках, а между тем странно проговорил он, как бы одумавшись, — она не узнает меня. Нет, я уверен, что она не узнает меня. И то, правда, я очень изменился, страшно изменился. Я сто лет прожил в эти десять лет. Он взглянул на себя в зеркало и прибавил. Теперь я старик. Я старался привести его в чувство и в заблуждении моем напирал на то, что, напротив, должно было совершенно сбить его с толку. Но госпожа Ирвин, — сказал я, — не может быть оригиналом этого портрета. Оригинал портрета утонул десять или двенадцать лет тому назад. — Точно. Все так, — сказал Генри Ренсграф. — Все думали, что Лаура утонула. Все этому верили. Я сам был убежден в этом, как и прочие. И это-то убеждение лишило меня рассудка. Сумасшествие мое в том именно и заключалось, что я считал ее умершею Но теперь, когда я в минуты моего спокойствия предаюсь воспоминаниям, миловидное личико Лауры представляется мне таким, каким оно было на самом деле, а не таким, каким я видел его в своем безумии» то есть с непостижимыми и мутными глазами, с встлокоченной и страшной прической. Она явилась мне снежным восхитительным взглядом, говорила со мною кротким голосом. И я знал, что она жива. Это лживые, коварные люди говорили мне, будто бы она умерла. И он указал мне на портрет. Посмотрите же, посмотрите и осмельтесь сказать, что это не ее изображение. — Чье изображение? — Госпожи Ирвин. — Не вы ли сознались в этом сию минуту? — Точно, — сказал я. С первого взгляда мне показалось, что госпожа Ирвин имеет сходство с этим портретом. Но теперь, взглянув на портрет после нее, я нахожу, что сходство это довольно отдаленное, не такое, каким казалось мне прежде. Дело совсем не в сходстве, когда я говорю что оригинал портрета и госпожа ирвин одно и то же лицо я видел что нет никаких средств вернуть ему рассудок мы об этом в другой раз поговорим сказал я сегодня вы немного нездоровы изнурены вам надо лечь в постель я слышу голос доктора горланда он пришел к господину ирвину когда он выйдет от вашего соседа то зайдет к вам ни «Не, не не нужно доктора — вскрикнул он с негодованием. — Не нужно никакого доктора, и не зовите их ко мне, я их презираю. Сколько ни говорил я им, что я не сумасшедший, они все-таки лили мне ледяную воду на голову, пока я уже ничего не чувствовал, пока не исчезал во мне малейший признак жизни. Не нужно мне доктора. Я лягу, если хотите, но доктора ни за что в мире не нужно. Выговаривая эти слова, Он боязливо отступал, как ребенок, почти ползком, не спускаясь с меня глаз, пока не запер свою дверь на ключ. Потом я услышал, как он, стремглав, поднял запоры и повернул еще раз ключ в замочной скважине. Я остался один. Очевидно было, что сумасшествие, только на время затаившееся, но не исчезнувшее, в несколько минут обрело власть над несчастным Ренсграумом. Я сидел напротив портрета и старался понять причину заблуждения, которое овладела мною. Я взял свечу и с новым любопытством поднес ее к портрету Лауры. Нельзя было не сознаться. Этот портрет обладал разительным сходством с госпожою Ирвин. Волосы, зачесанные густыми буклями, задумчивость в глазах, томная бледность лица. Все это было удивительно схоже. Только в том была разница, что молодая девушка, изображенная на полотне, казалась моложе той, что находилась в саду. Было бы противоестественно, если бы оригинал оказался жив. Лауре было бы сейчас лет тридцать, между тем, как Элен, по-видимому, едва минула двадцать два или двадцать три года. Я осторожно спустился по лестнице и, войдя в комнату, нашел Джорджа Ирвина, как и предчувствовал, уже лежавшего бездыханным. Еще не успев добраться до второго этажа, на середине лестницы я встретил жену мою. Она, рыдая, спешила ко мне, сопровождаемая доктором Горландом. Я тут же рассказал ему все, что случилось с моим хозяином Генрихом Ренсграумом. Он выслушал меня со вниманием, доказывавшим, какое живое участие принимал он в моем рассказе, и после некоторых замечаний, что свидетельствовало о глубоком знании этого вида помешательства или монумании, обещал на следующее утро прийти осведомиться о состоянии здоровья Ренсграва. Уговорились, что если положение его окажется не совсем надежным, то я немедленно напишу о том дяде больного господину Ортею. Это происшествие произвело на меня живейшие впечатление, поэтому на другой же день утром я осведомился о Ренсграве. Он уже с шести часов был на ногах, и ключница его сказала мне, что в восемь часов он завтракал, как обычно, казался очень спокойным и скорее веселым, нежели грустным. Доктор Горланд издержал свое слово. В девять часов я видел, как он прошел. Мы сошли вниз, и я постучался в дверь приемной Ренсграва. Знакомый голос отвечал «Войдите». Я вошел первым. Доктор Горланд следовал за мною. Ренсграв сидел за столом. Перед ним разложены были бумаги. подозреваю что это я, постучался в дверь, Он заранее приготовился и казался спокойным и беззаботным, но не мог скрыть своего удивления и даже внезапного ужаса, когда увидел следовавшего за мной доктора Горланда. Сначала он побледнел, как мертвец, а вслед за тем лихорадочный румянец покрыл лицо его. Впечатление, произведенное над ним этим явлением, естественно, напомнило мне историю портрета. Я стал искать его глазами. Портрет был обращен лицом к стене. Ренсграф, очевидно, пытался скрыть свое волнение, и когда доктор Горланд очень простодушно спросил, каково его здоровье... — Да, — сказал он, — приятель мой Уотерс, как я полагаю, хотел позабавить его с этим нелепым приключением, которое так взбудоражило его прошедшей ночью. Непостижимая странность, над сознаться, не уметь понять такой простой шутки. Например, есть какой-то Джон Кэмбль. Доктор Горланд прервал говорившего, который, чтобы доказать, что он не сумасшедший, стал, как говорится, молоть вздор. «Разговор не об Джоне Кэмбле, любезнейший господин Ренсграф», — сказал он, — «а о сходстве между лаурою и госпожою Ирвин». Что хотелось бы мне знать прежде всего, так это историю портрета. Ренсграф сначала пришел в недоумение. Он взглянул на меня с упреком, потом, с важностью вперив взор на доктора Горланда, сказал. «Я не знал ничего в мире, по крайней мере, до настоящей минуты, что заставило бы меня...» сообщить вам мое мнение о предполагаемом или истинном сходстве, существующем между Лаурую и госпожою Ирвин. Что касается истории портрета, она связана с частностями моей жизни, которые я желаю сохранить в тайне и потому, так как в присутствии вашем здесь нет никакой надобности, я попрошу вас, господин доктор, сию же минуту убраться из моей комнаты вон». Нечего было ответить на такое приглашение. Ренсграф был хозяин своего дома и своей квартиры. Казалось, полный рассудок к нему вернулся. Мы были незваные гости, и он в полном праве был выгнать нас из своей квартиры. Мы поклонились Ренсграфу, пробормотали извинения и тут же вышли. Когда мы пришли в мою квартиру, доктор Горланд взглянул мне в лицо ну что спросил он какое впечатление это на вас произвело я упорствую в убеждении моем что этот человек сумасшедший отвечал я я согласен с вами хотя силою воли он заставил себя глядеть твердо во взгляде этом сквозило что то дикое обнаруживающее сумасшествие теперь он остерегается и осторожность велит нам дожидаться нового припадка прежде чем мы остановимся на каком нибудь решении тем более что первый припадок его показался мне совершенно невинным а сказал я видно по всему что вас не было там когда он вошел к госпоже ирвин и что вы не видели каким адским огнем горел взор его в эту минуту но я одного мнения с вами мы не имеем никаких прав по ту сторону двери квартиры этого господина однако прибавил я Я не выпущу его из вида. Мы расстались, и доктор Горланд обещал быть в моем распоряжении по первому призыву. В продолжении пяти или шести недель все шло обычным порядком, без особых приключений. Но только со времени приключения нашего господин Ренсграф не скрывал от меня, что я внушаю ему отвращение, и, наконец, однажды утром приказал передать мне, что вскоре мне надлежит выехать из этого дома. Оставалось еще шесть недель до окончания моего срока. Между тем я располагал всеми средствами, бывшими в моем распоряжении, как главный блюститель безопасности, и вверил господина Ренсграва надзору трех агентов, наблюдавших за всеми его действиями. Первый пыл горести несчастной госпожи Ирвин миновал. Первый после смерти мужа, возбужденный ею вопрос, было содержание ее и ребенка. Управление торговлей она поручила подмастерью, в надежде, что дела под управлением его пойдут тем же порядком, без большого ущерба. Положение господина Ренсграва в продолжении трех месяцев, последовавших за описанным ранее происшествием, хотя и обнаруживала подчас нервическое раздражение в самой сильной степени, не выходило, однако, за рамки приличия. Можно даже сказать, что всякий раз, когда он встречался с молодою вдовою, он казался смиренным и почтительным к ней, и я стал надеяться, что этот призрак сходства, причинивший ему такое зло, больше его не беспокоит. Я ошибался. В один прекрасный вечер все собрались ко мне и уселись за стол пить чай. Внезапно в комнату вбежала госпожа Ирвин, бледная и дрожащая от страха, держа своего малютку на руках. Она опустилась с ним в кресло в жестоком нервическом волнении, так что довольно долгое время не в силах была оправиться и дать ответ на наши вопросы. Но мне не нужны были ее ответы, чтобы заподозрить, что же произошло. Наконец, когда госпожа Ирвин смогла говорить, то рассказала мне, что вот уже дня два или три господин Ренсграф ужасает ее странными поступками, дожидается ее на дороге и обращается к ней с такими словами, которых она не понимает. То он называет ее госпожой Ирвин, то Лаурую Гаргрефс, упорно утверждая, что она та женщина, которую он знавал прежде в графстве Йоркшир и на которой должен был жениться прежде того, как недавно умер. «И еще много странного», — говорил он ей, — «например, что сын ее имеет сходство со своим отцом. Сходство это напоминает ей о слишком грустном прошлом, поэтому она упорствует и не сознается, что была знакома с ним, Ренсгравом, раньше, чем с Джорджем Ирвином, что если бы ребенок умер или был бы удален от нее, она сделалась бы той, кем должна была непременно стать. Наконец Ренсграф в сию минуту предложил ей выйти замуж, чего она не сделает за все сокровища Индии. Тогда он, взбешенный, убежал за какую-то бумагу, которая должна была, по его словам, доказать, что госпожа Ирвин именно та самая Лаура, о которой он говорит. — Что скажете на это, господин оттерс спросила молодая женщина. Не видите ли вы чего-нибудь угрожающего ребенку моему и мне самой в страшных словах этого человека? Я ничего не замечал, кроме нового припадка сумасшествия. Но сумасбродство это, как предвидел госпожа Ирвин, могло быть опасно. Всего яснее в этом деле было то, что господин Ренсграф, еще будучи подвержен пылкой страсти, ему было лет 35 или 36, не более до безумия влюбился в хорошенькую, но грустную девушку. И в новом припадке своем, пробудившем прежнее сумасшествие, считал ее тою Лаурой, которая в молодости вселила в него те же ощущения. При других обстоятельствах, связанных с другим человеком, а не с господином Ренсграмом, мы бы посмеялись над таким чудачеством. Но так как госпожа Ирвин заметила в глазах этого человека что-то угрожающее и говорившее, что с ним не следует шутить, то мы откликнулись на ее просьбу и проводили ее до квартиры, где дожидались господина Ренцгрова, грозившего возвратиться. В самом деле, не прошло десяти минут, как послышались его торопливые шаги на лестнице. Он не должен был застать нас там, а между тем нам нельзя было удаляться, Ведь в случае нужды пришлось бы прийти на помощь госпоже Ирвин, так что мы, я и жена моя, поспешно вошли в небольшую боковую комнату, сквозь стеклянную дверь которой могли слышать и видеть все, что должно было произойти. Господин Ренсграф вошел. Он был бледен и весь дрожал. Он хотел говорить, но язык плохо ему повиновался. В руке он держал какую-то мятую бумагу. Он подошел к госпоже Ирвин и положил бумагу перед ее глазами. — А вот вам, — сказал он, — вы не осмелитесь сказать, что не знаете этой песни, не осмелитесь сказать, что эти слова на полях написаны не вашей рукой, а если дерзнете сказать, то ведь я здесь, чтобы доказать вам противное. Господин Рэнсграф, — отвечала молодая женщина со смелостью, которую внушало ей наше близкое присутствие, — господин Рэнсграф, клянусь вам, что я этой песни не знаю, и признаюсь вам, что все, что вы говорите, слишком нелепо. Тринадцать лет тому назад мне еще не было девяти, я была еще ребенком. — Ага, так вы упорствуете в укрывательстве истины, жестокосердная! после всех страданий, которые я вытерпел из-за вас, после тех дней, которые провел я в слезах, после мучительных ночей, терзающих меня с той злополучной минуты, когда я видел, как вытащили из воды ваше бездыханное тело, с той проклятой минуты, когда сказали мне, что вы умерли. «Умерла — Умерла? — вскричала госпожа Ирвин. — Боже милосердный! Перестаньте безумствовать, господин Ренсграф. Я Лаура? Я родилась в графстве Йоркшир? Я утонула? Да, есть с чего самой с ума сойти, слышишь все, что вы говорите. Неправда. Меня никогда из воды не вытаскивали. Никогда не считали, что я умерла. Вы пугаете меня. Да, говорю я вам, вы меня пугаете. — Забавно, — вскричал Ренсграф. «Потому я и этот проклятый Беффорд, мы не катались 7 августа 1821 года по Леффилдскому озеру. Ялик, в котором мы сидели, не опрокинулся вдруг во время ужасной борьбы, завязавшейся между им и мною из-за вас, потому что мы оба были влюблены в вас. О, теперь мне все понятно. И причиной этому ребенок». «Он будет в вас воспоминания, которые мешают вам!» Госпожа Ирвин пронзительно вскрикнула. А так как я сквозь стеклянные двери не спускал глаз с Ренсграва, то в ту же минуту ворвался в комнату. Рука сумасшедшего сжимала горло ребенка. Я мгновенно освободил малютку и с такой силой оттолкнул безумца, что он упал навзничь в другом углу но тут же вскочил, подбежал ко мне, обшаривая между тем карманы свои, где, вероятно, искал нож или какое-нибудь иное оружие. Но, чувствуя без сомнения свое бессилие в рукопашном бою, он бросил на меня один из тех ужасных взглядов, которые были ему свойственны, и выбежал из комнаты. Теперь дело приняло оборот нешуточный. Понятно было, что этот человек упорствовал в своем безумии. В тот же вечер я, вследствие того, отправил по почте письмо в графство Йоркшир. В письме содержалась просьба прибыть в Лондон для принятия меркому зданию племянника. В ожидании господина орте мы усилили охрану госпожи ирвин и ее сына от всякого покушения со стороны помешанного но сумасшедшие в своем безумстве проявляют необыкновенную настойчивость и хитрость которую не может предусмотреть даже самый рассудительный человек по долгу службы я часто с самой зари был отвлекаем из дому а иногда всю ночь должен был находиться в кварталах далеких от той части города где проживал. на четвертый вечер после того дня в которой я отправил господину ортою письмо Возвратившись к обеду домой, я застал в моей квартире всех соседей в волнении. Госпожа Ирвин, как рассказали мне разом с дюжину голосов, госпожа Ирвин, умирала. Причиною этих жестоких предсмертных томлений был малютка Джордж, который непонятным образом упал в реку Лея и утонул. По крайней мере, таково было общее мнение после того, как реку обшарили во всех направлениях. Черная пуховые шляпа несчастного малютки, украшенные перышком, найдена была плавающую около берегов на довольно далеком расстоянии от того места, где он, как считалось, упал. Тело, которое тщетно всюду искали, вероятно, было унесено силой течения в Темзу. Ужасное подозрение вдруг промелькнуло в уме моем. «Где господин Ренсграф?» — спросил я. Никто этого не знал. Никто не видел его с двух часов пополудни, то есть именно с того времени, когда исчез ребенок. Из всего того, что я видел и слышал, из ненависти, которую Ренсграф выказывал к маленькому Джорджу, очевидно, что, кроме сумасшедшего, никто не мог совершить преступление. Итак, я прежде всего освободил дом от всех кумушек, которые его наполняли, потом поспешил к госпоже Ирвин, где застал доктора Горланда, который оказывал ей помощь. Удар был жестокий, опасались воспаления мозга. Доктор Горланд пустил ей кровь, и благодаря этому энергическому средству надеялись, что лихорадка пройдет. Подозрения доктора не расходились с моими но он уклонился от всякого совета предоставляя все моей предусмотрительности. к несчастью в то время я еще был новичок в подобного рода делах в которых ныне приобрел некоторую опытность и если бы вновь случилось мне оказаться в похожих обстоятельствах надеюсь последствия были бы менее неприятны чем в то время я решил дожидаться рэнзгорова пригласив к себе подмастерье мы всю ночь бодрствовали Ночь ожидания, которая измерялась мучительными часами, раздражавшими меня все более и более. В десять часов я был убежден, что Ренсграф преступен. В одиннадцать я готов был отдать его в руки правосудия. В полночь почувствовал, что удушу его собственными руками. Страдальческие вопли, время от времени раздававшиеся из комнаты госпожи Ирвин, были для меня самым страшным наказанием. Я видел эту несчастную мать, осужденную на неизбывное горе, безумством сумасшедшего. Только в два часа ночи услышали мы осторожные шаги, приближавшиеся к двери. Рука Ренсгрова до того дрожала, что он более десяти минут не мог вставить ключа в замочную скважину, и потому неудивительно было видеть сумасшедшего бледным и дрожащим, как призрак. В самом деле, в нескольких шагах от двери, как я узнал впоследствии, он кого-то встретил и спросил о госпоже Ирвин, и ему ответили, что она умерла или умирает. Я знал, что он никогда не пил вина, однако сейчас, глядя на него, можно было побиться об заклад, что он пьян. Шатаясь, поднялся он на несколько ступеней лестницы, которая вела в комнату больной, и увидев нас на площадке, отступил назад. Зубы его стучали друг о друга. Не может ведь быть, что была ура, чтоб госпожа Ирвин была при последнем вздыхании. Неправда ли? Вы ошибаетесь, господин Ренсграф, сказал я строже и громче, чем следовало, потому что мы находились в трех шагах от спальни больной. И если, как подозреваю, ребенок утоплен вами, Вы весьма в скором времени должны будете отвечать перед Богом вместо одного за два преступления. Из горла несчастного вырвался удушливый стон. Окоченевшие пальцы его тщетно силились то ослабить, то стянуть шейный платок. В то же мгновение в комнате госпожи Ирвин послышался шум борьбы приставленная к постели больной служанка, кричала во весь голос «Помогите!» «Возьмите на свое попечение, госпожу Ирвин», сказал я, обратясь к подмастерью, и сделал шаг к Гренсгрову, чтобы стащить с него галстук, ибо по судорогам, пробегавшим по его лицу, видел, что он готов задохнуться. Но несчастный, ошибаясь в моем намерении, отскочил в сторону и очутился перед госпожой «Ирвин, которая вышла из своей комнаты!» Черты лица молодой женщины были искажены ужасом. И белая кофта испачкана широкой полосой крови. Перевязка, стягивавшая рану госпожи Ирвин, сдвинулась с места во время борьбы со служанкой и рана снова открылась. Наружность этой женщины, бледной, окровавленной, показалась ужасной даже мне но в особенности Ренсгрову, который со свою странную к ней любовью был причиной этого. Еще более поразило Ренсгрова, когда отчаявшаяся несчастная мать, собравшись с последними силами, подняла на него свою окровавленную руку и прокляла именем погибшего ребенка. Вы бы сказали, что материнское проклятие... Призвала на этого несчастного гром небесный Ренсграф отступил воздел свои дрожащие руки к небу и прежде чем я успел поддержать его упал навзничь с первой ступени лестницы и остановился только на последней Подмастерье и я Стремглав бросились к нему подняли его на руки Кровь потоком полилась из его рта и из страшной раны в виске которую он получил при падении. Я закричал служанке, чтобы она занялась госпожою Ирвин. Потом мы отнесли Ренсгрова в его комнату и в бесчувственном состоянии уложили в постель. Подмастерье в ту же минуту оставил меня и побежал за доктором Горландом. Несмотря на значительную потерю крови, доктор нашел крайне необходимым еще раз пустить Ренсгрову кровь, но больной открыл глаза только на рассвете. У него отнялся язык, и, вопреки всем усилиям, он не мог произнести ни слова. Доктор Горланд приблизился к постели его и торжественным голосом произнес. — Милостивый государь, часы ваши сочтены, и еще до вечера вы предстанете перед Творцом. Вы совершили ужаснейшее преступление, в котором только подозревали вас. Теперь покайтесь. Ренсграф показал решительное отрицание. Все силы его как будто окончательно истощились в крике, Но крик этот не имел значения. «Если же напротив того, — прибавил доктор, — ребенок жив, не длите более отчаяния несчастной матери и постарайтесь указать, где мы можем найти его». Он потряс рукою по направлению своей одежды, которую мы бросили на бывший тут же стул. Я догадался, взял платье Ренсгрова и разложил перед ним на постели. Так как одна рука у него совершенно отнялась, а другую он едва мог владеть, то я принужден был сам обыскать его карманы. Добравшись до бокового, я вынул из него несколько бумаг и разложил на постели. Ему удалось протянуть палец к одной из них. Это был адрес, заключавший следующие слова. Г. Томпсон Камдер Тунг. «Что значит эта бумага?» — спросил я. «Там ли находится дитя?» Он сделал мне утвердительный знак. Я дерзнул сказать матери несколько отрадных слов, но мало надеялся на обещание умирающего сумасшедшего. Однако он сказал правду. В три часа пополудни госпожа Ирвин с милым Джорджем на руках вошла в комнату умирающего и нежным, утешающим голосом сняла с него проклятие, которое его поразило. Казалось, Ренсграф только и ждал этого утешительного видения, чтобы испустить дух. Когда госпожа Ирвин появилась со своим ребенком на руках, Улыбка, казалось, навсегда исчезнувшая со изнеможенного лица несчастного, еще раз тронула его уста. Потом они раскрылись, чтобы сделать вздох. Этот вздох был последний.